А девушки кося о пиянки завязали, местные парни, стараясь не мешать чужому приключению, вели себя деликатно, сделав вид, будто это всего-навсего антракт в танцах. Отступили назад, освободили сцену. Тогда к самозванцу с разных сторон стремились Юнга и Штурман. "Я ей же как неудобно", закричал Петенька, поправляя сползающие с носа очки. освободим Марину, и я тут же всё ей скажу, подумал Саня, гоняясь по площадке за коварным похитителем. Ему почудилось, будто Марина приоткрыла один глаз и сердито прошептала самозванцу: "Да похищайте же, что вы топчетесь!" А тот словно раздражённо ответил: "Думаете, это легко?" Заметив, что все пути отрезаны, самозванец крикнул: Ну что ты будешь делать? Опять вашу взяла. Он сбросил Марину прямо на руки подоспевшему Юнге и вскочил на забор. Но всё равно она будет моя, гаркнул уже Иванушка, сидя верхом на заборе, и затем исчез за оградой с дьявольским хохотом. Марина очевидно поняла, что теперь можно прийти в себя. открыла глаза и встала на собственные ноги Мой спаситель вы спросила она, глядя только на Штормана Я читала, что в подобном случае девушка обязательно выходит замуж за того, кто её спас К сожалению, он вернул вас сам Просто у него ничего не вышло, признался честный Петенька Жаль сказала Марина, не скрывая глубокого разочарования. Но молодые льоти уже этого не слышали. Они устремились в погоню за негодяем. Саня ловко перемахнул через забор, а кабинетный учёный Петенька, пренебрегавший спортом, первый прыжок совершил неудачно, не дотянувшись до верхнего края ограды, мягко шлёпнулся на землю, но зато внизу Саню ждал его вездесущий командир. Пришлось отпроситься у гостеприимных хозяев. К счастью, они были великодушны. Объяснил великий астронавт свое неожиданное появление и, не мешкая, взял руководство операции в свои руки, решительно скомандовав. «Юнга, заходите с тыла!» Это была погоня, что надо. Убегавшему то и дело едва не наступали на пятки. Но тот в последний момент словно растворялся в темноте и снова возникал далеко впереди на освещённой парковой аллее. Такой упоительной погоне не хватало одного соответствующего музыкального сопровождения, как в кино. Эх, ещё бы сюда что-нибудь зажигательное, например, знаменитый голб композитора Штрауса, размечтался оскольт Витальевич. преследуя загадочного самозванца он отвлёкся всего на миллионную долю секунды на беглецу хватило этого он снова растворился в мраке и на сей раз наверное бы навсегда не зайди ему в тыл исполнительный юнга совершив предписанный манёвр саня вышел на окраину парка где и заметил черный силуэт беглеца. Лже-Иванушка стоял на развилке пустынных аллей и подавал кому-то тайные знаки, изображая кукушку. Когда он прокуковал в сотый раз, из кустов вылезли три долговязые фигуры. Они походили на пузыри, передвигающиеся на длинных тоненьких ножках. Значит, теперь мы будем жить по 100 лет, удовлетворённо сказали Пузыри. В этом я сомневаюсь, извёл самозванец. Всё! Лопнуло наше правое дело. Они гонятся за мной. Смывайтесь! Мы никого не боимся, гордо ответили Пузыри. Вы нам обещали героическую борьбу за справедливость, извольте выполнить наш уговор. Выполню, выполню! О, вот и один из них, самый сердитый, припыгнул их самозванец, увидев Саню и юркнул в кусты. Там затвещали сучья, и потом стало тихо. А трое долговязых метнулись в одну сторону, в другую, и побежали вдоль по аллее, неуклюжие, раскачиваясь на длинных и тонких ногах, будто на ходулях. Один из них повернул голову и крикнул «Саня». «Лучше нас не догоняйте! Ох, какие мы страшные!» «А мы никого не боимся!» — ответил Санем, часть в темноте по аллее. «Жаль!» — разочарованно протянул угрожавший, и длинноногие прибавили прыти. Они свернули на поляну, освещенную Кассиопейской луной, и растаяли на фоне черного холма, не дать не взять, вошли в него. И тотчас же безобидный холм вздрогнул, зарокотал с него посыпались деревья и хоум взлетел над парком он описал короткий круг разгоняясь и ушёл ввысь